Глава четырнадцатая Армада Семи, вновь объединившаяся после разделения, теснится на берегу, изрыгая машины с войсками и металлических змей с рыцарями внутри. Обе части флота провели немало боевых действий. Один за другим очищались острова, превращались в пепел, оскверненные и их дома. Не было никакого сопротивления, о котором стоило бы упоминать. Те, кто мог сбежать, сбежали, А те, у кого не оказалось укрытия, и те, кто решил спрятаться на другом конце острова, стали лёгкой добычей для огневых групп. Они надеялись набрать верных, они привлекали на свою сторону достойных и наращивали армию, так же как делала Гамма во время похода к Разлому. Но на этот раз имперцы зашли далеко, в соответствии со стандартами Альфы. Те, кто преклонив колени, ждал с улыбкой на лице или лелетаний на губах, были встречены огнём. Рыцарь-командор знает, что они работают на совесть, но не может избавиться от ощущения, что чего-то не хватает. Пока что это мало чем отличается от прополки сада, который не возродится, пока рыцарь-командор жив. Где же слава? Где враг, заслуживающий их гнев? Пока над его головой медленно проплывает дворец Альфы, рыцарь-командор, скрипя сердце, оставляет решимость. Водные пути предательски узки для такого могучего судна. По его приказу оживает покатый нос корабля, отсоединяется от палубы и приземляется на песок, будто вываливающийся изо рта язык. Его командный центр похож на металлических змей, что так любим рыцарями, но в четыре раза больше, а его передняя часть поднята над землей, этакий бескрылый дракон среди червей. Отсоединение проходит гладко, чуть ли не единственное, что проходит так же гладко, как и муштра. Рыцарь-командор удовлетворенно кивает, и на мгновение его офицеры позволяют себе внутренне возрадоваться. Он переводит взгляд на тень от небесного дворца, размышляя, какие разговоры сейчас там ведутся, и скоро ли ему доведется это узнать. Он думает, не включить ли связь с покорностью. Давление на нее или на семерых никогда не заканчивается хорошо, но его, прошедшего полную военную подготовку, раздражает такое промедление. Рука тянется установить контакт, останавливается, снова движется, снова останавливается. Слишком очевидно, как она отреагирует. Покорность умеет разбивать аргументы и лишать достоинства того, кто их приводит. Он бьёт кулаком в стену, пугая окружающих. Внезапно на экранах появляются важные новости, и всё своё внимание офицеры направляют на них. Рыцарь-командор тихо себе ругает, а затем удивлённо выпрямляется. Перед ним начинает проявляться изображение покорности. Она будто знает. Тут же он с изумлением понимает, что, вероятно, так и есть. Он всегда считал, что линзы находятся далеко и следят за потенциальными вольнодумцами, но никогда не думал, что, вероятно, они точно так же следят и за ним. Внезапно он осознаёт, что его тыл больше не защищён, что его офицеры далеко не так невинны, как он думал. Неужели кто-то из них ей доносит? Даже если у неё и закрались сомнения относительно него на голограмме их не видно. Здраствуй, рыцарь-командор. Приветствую покорность. Полагаю, переход проходит успешно, безупречно. Хорошо. Мы не могли не заметить, что обгоняем наши передовые отряды. Прошу меня простить, я не хотел развёртывать сухопутные войска, пока не получу ответ. Наступает пауза, и рыцарь-командор чувствует знакомый ужас. Он сказал то, чего говорить не стоило. Какой ответ? Разве ваши приказы не ясны? Мои приказы ясны, но теперь, когда первый в Дивенбурге, я хочу знать, собираемся ли мы воспользоваться этим шансом или продолжим свою погоню за предателями. Если бы они желали, чтобы мы изменили курс, не думаешь ли ты, что я бы тебе этого не сказала? Прошу меня простить, просто мы никогда не были так близки к первому, все фрагменты которого находятся в одном месте. — Семера в курсе событий. Мы, как и всегда, должны полагаться на их мудрость. Он склоняет голову. — Разумеется. — Тщание важнее всего. Если Семера пожелают узнать больше, мы отправим Линз наблюдать за инферналем. Безбровое лицо слегка искажается. Это единственное, что выдает ее недовольство. Я полагаю, что Дивенбург разрушен. — Возможно, первый надеется там укрыться? — Возможно, но мне не присуще строить пустые домыслы. — Возможно, но мне не присуще строить пустые домыслы. Мы будем выжидать и наблюдать и продолжим нашу великую миссию. Рыцарь-командор не уверен, был ли это упрёк или нет. Он знает, что должен ограничиться уже понесёнными потерями, но не может не добавить. Небесный корабль, который был выслан вами на Ферус и исчез с радаров, требуется отправить ещё один. Нет. Он подозревает, что за этим ответом таится множество глубин, но ему хватает осмотрительности не спрашивать. Я рассылаю разведчиков по всей территории. Это нас замедлит, но привлечёт больше сквернённых к конечному пункту. Как мы и предполагали, они держатся вместе. Они сами несут нам свои головы. Хорошо, я уверена, что семеро останутся довольны таким планомерным и уверенным подходом. Как вы знаете, рыцарь-командор, нетерпение редко приводит к идеалу. На этот раз упрёк обжигает будто пощёчина. Я сделаю всё, чтобы ему служить. Как и все мы, Тянет она, и голограмма начинает таять. Он поворачивается к своим офицерам, замечая, что некоторые наглым образом глазеют на него, однако спохватываются и принимают стойку смирно. «Теперь я буду следить за вами», — думает он. «Я буду следить за всеми вами». Он медленно обходит мостик командира, практически останавливаясь за некоторыми креслами. Достаточно, чтобы заставить потеть тех, кто в них сидит. Разведчики на позициях. — Да, сир, — раздают с ответа один за другим. — Все отряды на месте, все учтены. — Хорошо, пусть открывают огонь по готовности. По каждому поселению без нашего флага, по каждому путешественнику, по всему, что движется. Повторяю, огонь по готовности. Пора начинать закрывать ловушку. Торговцы мясом исполнены благодарности, они восхваляют странника и желают как-нибудь вернуть долг. Можете пойти с нами, если хотите. Лишняя защита никогда не помешает, а мы можем предоставить вам пищу и укрытие. Куда вы идете? Туда же, куда и все, в Горн. Говорят, там требуются наши услуги. Звучит неплохо. Он бросает взгляд на странника, тот кивает. Договорились. И еще кое-что. Мы были бы очень признательны, если бы у вас нашелся лишний плащ. Чем больше, тем лучше. Джему приносит то, что он просил, и он благодарно кивает. Мы соберемся и вас нагоним. Торговцы мясом соглашаются, продолжая свой неторопливый путь на юг. На этот раз группу возглавляют двое самых молодых, палками прощупывая почву. Джем и Странник смотрят, как они уходят, и лицо Джема приобретает всё более мрачное выражение. "Знаю, ты считаешь себя героем, но ты не какой ты ни герой", Странник удивлённо моргает. "Я ведь говорил, мы пожалеем, что спустились. Небесный корабль разбит, а мы из-за тебя чуть не погибли. Ты рисковал нашими жизнями". С болью во взгляде странник отворачивается. Джема охватывает более сильная злость. Очевидно, тебе на нас совершенно наплевать. Это из-за того, что Рила осквернена? Странник резко поднимает голову, от изумления у него отвисает челюсть. Уверен, если бы она была идеально, как Веспер, то всё было бы иначе. Ты бы не рисковал жизнью Веспер ради каких-то чужаков, но мы с Рилой совершенно другая история. Странник недоумённо смотрит на него. «Нечего сказать?» — он тычет пальцем страннику в грудь, у него искривляются губы. «Ты даже не можешь заставить себя извиниться. Ах, да, я знаю, ты умеешь говорить, когда тебе это надо. Так почему бы не сказать что-нибудь сейчас? Или я не заслуживаю того, чтобы ты переводил на меня дыхание?» Странник качает головой. Открывает рот, но не произносит ни слова. Снова отводит взгляд. «Я так и думал». Джем идет к обломкам небесного корабля с недаемой злобой. Рила удалось уговорить Дельту покинуть сгоревший корабль. Джем ей машет всеми силами, избегая зрительного контакта с Бессмертной. Ты в порядке? Рила кивает. Можешь сказать, как твоя голова? Рила минуту раздумывает, пожимает плечами. Джем старается скрыть досаду. Было бы неплохо, если бы ты заговорила, болит? Рила кивает, поднимает руку и слегка разводит большой указательный пальцы. Немного. что ж, это хорошо. Если станет болеть сильнее или если тебе станет плохо, ты должна тут же мне об этом сказать, понятно? Она кивает. Рила, если мы собираемся забрать Дельту, то мне понадобится твоя помощь. Она тут же переводит на него внимательный взгляд. Помнишь, как ты играла дома, переодеваясь в других? На ее лице расцветает широкая ухмылка. Вот теперь нам надо переодеть Дельту в торговку мясом. Он протягивает плащ. Ты можешь сделать так, чтобы она это надела? Сомневаюсь, что оно дойдет до лодыжек, но если бы ты прикрыла ее крылья, то было бы великолепно. Как думаешь, справишься? Это очень важно. Рила кивает. Молодец. Когда Рила важно уходит, будто героиня, которая выполняет некую миссию, Джем отправляется на поиски Мазар, разбирающий обломки. Нашла что-нибудь полезное? Не особо, лишь осколки. Он проверяет, не рядом ли Рила. Ищешь своих солдат? Нет. В мазарной мгновении замолкает. Я, да. Я могу помочь. Нет. Джем делает шаг назад. Полегче, это всего лишь предложение. Нет, в том смысле, что им ты не сможешь помочь, они не выжили. Ох, мне жаль. Она задерживает на нём взгляд несколько дольше необходимого. Мне? Нет. Ну, нам скоро отправляться, так что если тебе что-то нужно сделать сейчас самое время. Он оставляет её одну, внезапно растерявшись. Видя, что странник не сдвинулся с места, видит Рилу, но она стоит на куче вспаханной земли, сражается с одеянием торговки мясом и пытается натянуть его на дельту через голову. Оставшись без дела, он ждёт, чувствуя себя бесполезным, и в голове проносятся мрачные мысли. Солнце медленно огибают одно другое, проходя по небу. Погода почти безоблачная, но воздух полнится мухами, которые блепляют грязные лужи и шлёпающих по ним людей. Торговцы мясом неплохо защищены марлевыми повязками, пропитанными репеллентом. Животных они тоже опрыскали антимоскитным средством, но у тех в придачу имеется толстая кожа и вёрткие хвосты, отпугивающие кровопийц. Мазар защищает бронё как и странника, и, конечно, ни одна муха не осмеливается приблизиться к Дельте. Реяля идёт рядом с бессмертной, и поэтому её не трогают. Джем оказывается менее везучим. К полудню его предплечья, щёки, нежная кожа шеи украшают длинной чередой красных отметин. Странник проверяет, нет ли за ними погони. Нет. Почва под ногами милосердно тверда, несмотря на то, что они идут по болотам. Разговоры заводятся редко, ибо торговцы мясом берегут силы, и лишь голоса Мазары и Джема нарушают равномерный хлюп и небатинок и копыт. Пока непосредственных угроз не предвидится, находится много времени для размышлений. Несколько раз взгляд странника расфокусируется, и он смотрит на горизонт, не видя его. На лице проявляется грусть, старые морщины, и так ставшие глубже с годами, кажутся вдруг совсем бездонными. Он тянется к лицу, касается щеки, медленно проводит по ней пальцами, воспроизводя жест того, кого больше нет. Глаза затуманиваются, и он прикрывает лицо рукой, но шага не сбавляет. Далеко за полдень они оставляют болото за спиной и продолжают путь по крашащейся дороге. Когда-то по ней бежали магрельсы, а над ними пролегала контактная сеть, но их давно сняли. На ней остались только бесполезные ямы, похожие на дырки там, где должны быть зубы. Но даже такая дорога лучше, чем никакая, и многие выбирают её. Плетётся на уставших ногах вереница людей, нагружённых пожитками, идущих в одном направлении, на юг. Чем богаче человек, тем больше ему приходится нести и тем больше ему приходится терять. Но набитые продуктами телеги завистливо смотрят голодные соседи, бредущие всего лишь в нескольких шагах от них. Торговцы мясом с лёгкостью вливаются в поток людей. Те даже как-то не сразу замечают, что их стало больше. Мазары стран не какивают странными взглядами, но винтовка на её плече и меч у него за спиной предотвращают любые потенциальные неприятности. К вечеру группа постепенно замедляется и разбивает лагерь. Включаются переносные обогреватели, от ударов выживают покореженные детали. Зажигаются и умеренно растапливаются небольшие костры. Люди сбиваются в кучки. Здесь собралась мешанина беженцев из многочисленных поселений, стремящихся на юг от гнева семей. Скрипя зубами, они делают пространство с остальными и взаимное недоверие отступает перед жаждой тепла и удобств. Они делятся тем немногим, что у них есть: едой, водой. Те, у кого есть лекарство, принимают их. Искусственные улыбки становятся неотличим от естественных и появляются куда чаще. В темноте разговаривать проще. Люди перестают быть чужаками, обмениваясь именами и историями, старыми байками и новыми страхами. Странник молчит и слушает. А я слышал, произносит голос, который может принадлежать кому угодно, в темноте не различить. что она отгрохала для нас целый новый город, как Дивенбург в лучшие времена, только еще больше. «Не-е-е», — говорит другой, — «не верю, что хранительница, как ее там, вайпер, випер, не верю, что кто-то может что-то дать задаром. Есть тут подвох, как пить дать, вот увидите. Она подождет, пока мы окажемся в ее руках, а потом бум!» «Следи за языком!» — угрожает первый голос. «Она закрыла разлом, вообще-то. Говорят, она умеет летать. Херня!» Это правда. А ещё она может говорить с животными. Я тоже, но это же не значит, что они меня понимают. Но она не такая, как ты или я. Она возрождённая Гамма. Если она возрождённая Гамма, вступает третий голос, то почему семеро её преследуют? Они преследуют не её, они преследуют нас в наказание за наши грехи. Люди протестующе ворчат, но ощущают повисшее в воздухе чувство вины. В юности я иногда прибегал к некротеху. А кто ж к нему не прибегал? Многие мои друзья из-за него умерли, а сколько из нас поддались скверне, если бы мы были верны, наши тела остались бы нормальными. Как только найду нормального хирурга, хочу избавиться от штифтов, хочу очиститься, тут нечего бояться. Какое-то время я не пережёвываю этот вопрос. В обогреватель залетают случайные мухи и с шипением лопаются. Проход вы до фига всего знаете, говорит второй. Аха, слыхали её слыхали? Кто-то бурчит под нос, что слышал, кто-то признаётся, что нет. По чую в сплетни все пододвигаются поближе. Говорят, он страшно мерзкий. Слыхал я будто тот, кого все за козла принимают, на самом деле он самый есть. Кто-то смеётся. Странник улыбается под нос. Раздаётся очередной шёпот в ночи, молодой тревожный голос. Я-то думал, ее хахаль это первая, и что у них дети полукровки. Много-много детей. Улыбка исчезает с лица странника. Все начинают высмеивать говорящего, слышится хлопок подзатыльника. Вдали разносится похожий на гром звук, на севере появляется похожий на молнию свет. Когда люди поворачиваются на звук, разговоры угасают. Он раздается прерывисто, но регулярно. Люди ссутуливаются и плотнее заворачиваются в одеяло. Что это? спрашивает кто-то. Неты причины, по которой мы в пути, отвечает другой. Похоже, они собираются сделать с нами то же, что сделали с колониями. Больше объяснений не требуется. И им нет нужды видеть пламя, чтобы понять, что там пылает. Нет нужды и слышать крики, чтобы понять, оставшиеся позади мертвы. В этой ночи никто не спит. Совесть, страх и жужжание голодных мух не дают заснуть. Группа выдвигается, едва брежёт рассвет. Люди забоченно оглядываются назад, но небо остаётся чистым, ни молний, ни огней, никаких признаков битвы. Группа сходит с главной дороги и ступает на недавно протоптанную, и менее болотистую тропу, чем все до неё. Меч Дельты взволнованно дёргается в руках у странника. Он хмурится и глядит по сторонам, сперва ничего не замечает, а затем улавливает тихое шипение вокруг. Не замечая ничего странного, группа продолжает идти. Странник поднимает меч, регулярно окидывая взглядом окрестности. Видя его беспокойство, Мазар проверяет винтовку. Когда первые лучи солнца заливают поля красным, люди замечают прорывающиеся из-под земли почки. Ещё час назад поля были девственно чисты, но сейчас они усеяны тонкими побегами. С неба сваливаются птицы, переростки охотятся за семенами и червями. Они пока не осмеливаются атаковать путешествующих и довольствуются иными подношениями природы. Через час стебли достигают лодыжек, и становится понятно, что шипение ни что иное, как звук тысяч скользящих по коже змей побегов. Дельта потрясена. Прилов в восторге. Она уносится вперёд, преследуемая джемом и странником, и касается каждого растения, до которого может дотянуться, срывает листья, нюхает его, собирается попробовать. «Нет, кричит Джем, это опасно!» Рила дуется и бросает хитрый взгляд на ближайшее растение. Не успевает она до него дотронуться, как оказывается поднятый в воздух, и озадаченно бьет ножками, после чего приземляется страннику на плечи. Вскоре группе приходится петлять между молодыми побегами, которые быстро и густо прорастают вокруг. Второе солнце уже давно в зените и печет плечи и головы. К полудню листья набухают, зелёноватая кожа раздувается от текущей внутри жидкости. Они прорастают подобно парусам, создавая ласкутный навес. Птицы тяжело облепляют ветви или переваливаются на земле, слишком объевшиеся, чтобы взлететь, похожие на ходячие апельсины с коронами из перьев. Им недолго осталось. Далеко за полдень группа покидает лес. Когда начинают заходить солнце, растения, выросшие первыми, взрываются, разлетаясь во всех направлениях фонтаном из семян и грунта. Затем взрывается следующее, а потом и следующее, как будто кто-то дал сигнал. Взрывы поменьше, но такие же грязные происходят в воздухе это лопаются птицы. Жидкость быстро впитывается в почву, оставаясь там на следующий суточный цикл. группы не видит и не заботится о том, что происходит. Их внимание сосредоточено на том, что впереди. Хучье из осквернённых полей остались позади, а за полем, которое они пересекают сейчас, располагается лощина, увенчанная возведёнными человеком стенами и припавшими к земле бункерами. Множество знамён развеваются на флагштоках, а их количество кружится голова, и повсюду палатки и передвижные дома, созданные из обрывков город. Горн Дженнер обходит ширенгу новоприбывших. Он уже определил, от кого из них будет наибольшая польза: это стекольщики, торговцы мясом и пара торговцев с редкими машинами деталями. Обычно этим занимаются его люди, но сейчас он должен кое-что уладить лично. Он движется быстро, его мало интересует осунувшиеся, полные отчаяния лица. Приближаясь к последнему, он узнаёт их и опадает. Но всё-таки он из Линц и потому вновь собирается, останавливается рядом со странником и salutют. Сколько лет, произносит он. Глаза странника слегка сужаются, и он кивает. Чип Дженра с ходу идентифицирует Мазар. Военная элита, почти безупречный показатель работоспособности. Он не удивлён, что её хотели произвести в оруженосцы, ему интересно, почему так и не сделали. Он отмечает, что насчитается погибший при исполнении. Чип идентифицирует и Джема. Хотя Дженнер и так все знает, по привычке все равно просматривает информацию. Выживший из Нового Горизонта более десяти лет находился в плену у Инферналя, известного как Демагог. Затем присоединился к Веспер и стал ее возлюбленным. Возможен низкий уровень скверной. Требуется очищение. «А ты, наверное, Рила», говорит он и приседая, оказывается лицом к лицу с хмурым ребенком, одновременно готовясь обновить данные о ней. «Я Дженнер». Я помогаю твоей маме. Хочешь её увидеть? Она перестаёт хмуриться и несколько раз кивает. Отлично, я отведу тебя к ней, говорит он, добавляя в профиль. Скверно проявляется в обесцвечивании кожи и её рисунки в состоянии ухудшается, начинает развиваться вероятная мутация. Он собирается добавить что-то ещё, как вдруг замечает серебристое сияние на задней стороне её плеча. Прослеживает взглядом за источником сияния, всматривается во тьму под капюшоном, и слова вылетают из его головы. Он встает на одно колено и склоняет голову. Каждый быстрый удар сердца наполняется страхом, и он пытается понять, почему Дельта здесь, что это значит, и что она подумает о его делах. Будут ли его судить, и если да, то возвысят его или низвергнут. Но Дельта не удостаивает его взглядом, не говоря уже о том, чтобы увидеть его сущность. Она как будто не здесь, похожа на маячащий на горизонте призрак. Он чувствует прикосновение к плечу, скрывает раздражение и поднимает взгляд. "Мы идём?" спрашивает Джем. "К нам тут слишком много внимания." немедленно отвечает Дженнер. Он проводит их мимо остальных, выстроившихся в очередь, слишком хорошо осознающих присутствие Дельты. Его внимание возвращается к страннику и мечу за его спиной, её мечу. В голове возникают вопросы без ответов. Но в отличие от многих в империи Крылатого Олка, Линс обучают допрашивать и расследовать, рассматривать факты под разными углами. Он задумывается, пришла ли Дельта сюда против своей воли или она поддерживает Веспер, или ей просто стало интересно. Он недель с этими мыслями молча наблюдает и собирает данные. Их пропускают за внешние стены, и они попадают в хаос Горна. Кругом теснятся временные постройки, цветные и выцветшие, у каждой своё назначение. Отчаявшиеся люди перебегают от палатки к палатке, ища способы растянуть свои сбережения. Вокруг кипит жизнь, заключаются сделки, зарабатываются безделушки в обмен на работу. Он знает, что уже расплодились менее аппетитные рынки. Внезапно ожил некротех. Пока что он не выступил против них, ему хочется узнать, с какой стати люди желают приобретать дополнительные детали, если искусство оживления мертвой ткани все равно утрачено. Он не выпускает из виду различные группировки, подобно акулам, шныряющие сквозь толпу. Вот падальщики слейка, выполняющие поручение гораты кишкососа. Вот кочевники первого, притворяющиеся вольными торговцами. Здесь можно даже найти несколько кукол-очертаний. Дженнер качает головой. Здесь слишком много серьёзных вопросов, слишком много того, что может пойти не так. К тому моменту, как они прибывают к куполу, Веспер уже спустилась, чтобы их встретить. Дженнер солютует и отходит в сторону, стремясь слиться с обстановкой. "Вы живы!" восклицает Веспер и срывается на бег. Странник улыбается, через мгновение улыбается Кирилла. Прежде чем она оказывается рядом, вперёд выходит Джем, и они обнимаются. На лице странника слегка омрачается. "Джем!" она чуть ли не выкрикивает его имя. "Ох, Джем, я боялась худшего." Она отклоняется, смотрит на него: "Ты не ранен? Всего лишь пару шибов, ничего серьёзного. Но за хороший ужин я готов кого-нибудь убить". "Конечно, хотя мы нормируем пайки, так что на много не рассчитывай". Она отходит, смотрит за его спину. "Это моя рила". Рила кивает, но когда Веспер садится на корточки, девочка пятится. "Ей многое пришлось пережить", бормочет Джем. Веспер выпрямляется, отводит взгляд. "Уверена, что так и было". Когда отдохнёт, я хочу услышать всё. Она идёт к отцу, затем резко останавливается. Гудят два меча, от чего содрогается воздух. Глаз за плечом у Веспер, испытывающий, смотрит на товарища, тогда как гласный меч Дельта, кажется, вжимается на короткое время в рукоять, а потом вновь обретает обычную форму. Это? Странник кивает. Не понимаю. Долга история бормочет Джем. Странник снова кивает. Веспер оглядывает группу, смотрит на каждое лицо и возвращается к отцу. «А где дядя Вред?» Странник подходит к ней и берет за руки. Медленно и печально качает головой. «Нет!» — кричит она. «Затем, что случилось? Как он? Нет, нет!» Пока странник ее обнимает, Дженнер переписывает файлы. Даже занимаясь этим, он наблюдает за ними всеми. Видит, как Джем смотрит в пол, как меч в эспре излучает злость, переводя взгляд с меча Дельты на Дельту, с нее на Джем и обратно, что-то подсчитывая. Вскоре Дельта замечает оба клинка и вздрагивает, как если бы ее ударили, и отворачивается от остальных. Дженнер не знает, как должны вести себя семеро, но уверен, что точно не так. Почему Дельта не носит собственный меч? Что она делает среди этих людей? Если бы он не знал, то решил бы, что бессмертная на самом деле нянь Криллы. Тут какие-то закономерности, которых он пока не понимает, но знает, что со временем они станут ясны. Всё, что остаётся молчать и ждать.